Назариянин. Я убежден, что он пророк Илья. Иудейн. Нет, нет, это не пророк Илья. Голос Иаканаана. День пришел. День господен. Я слышу на горах шаги того, кто будет спасителем мира. Ирод. Что это значит? Спаситель мира. Тигелин. Это один из титулов Цезаря. Ирод. Но Цезарь не будет в Иудее. Я получил вчера письма из Рима.